Глава 41 первая. Эмиль перехватил меня на полпути к выходу. Я уже забыла, что должна перед ним отчитываться. Он довольно грубо напомнил, сильно сжав мою руку. «Эмиль, я тебя умоляю, не сейчас». Всё, что мне хотелось, поехать домой и привести в порядок скачущие мысли. Эмиль не вписывался в эти планы. «Пойдём наверх», — без компромиссов заявил он. «Не могу», — призналась я. «Если хочешь поговорить, выходи на улицу. Мне надо подышать». «Что случилось?» «Расскажу, если пойдёшь». Мы вышли на крыльцо. Я натянула капюшон до самых глаз и сунула кисти в рукава. С губ срывался пар, но вроде не очень холодно. Эмиль стоял в пиджаке и не ёжился, а я мёрзла в тёплом пальто. «А, точно, он же в эффекте». «Рассказывай», — негромко сказал Эмиль. «Я выяснила, кто действует. Оксана Голубина, дочь мэра. Приехала мстить. С ней несколько вампиров. Все три жертвы — охотники, которые работали на неё. Получилось не ней эмоционально и сжато. В несколько строчек я уместила всё, что узнала. Эмиль озадаченно склонил голову, о чём-то размышляя. «Об Оксане, наверное». «Дело сделано, Эмиль», — добавила я. «Осталось её найти». «То есть?» — негромко сказал он. «Осталось то, что и нужно было сделать с самого начала». Я не могла поспорить. «Теперь это будет куда проще. Я знаю, что делать». «Рад слышать». «Почему ты злишься?» «Я сделала что-то не так». Я спросила спокойным тоном, и Эмиль чуть сбавил обороты. «Ты это не выдумала, я надеюсь?» Он не верил на слово. Видимо, требовалось предоставить какие-то улики или доказательства. Но я просто пожала плечами в ответ. «Это правда. А теперь, если ты не возражаешь...» Я сделала недвусмысленный жест в сторону ворот, за которыми остался мой «Мерседес». «Кстати...» «Я бы на твоём месте проверила охрану. все кто работал при прежнем мэре, гнать к чёрту». «Я давно это сделал», — успокоил меня Эмиль. «Пока можешь отдохнуть, но до темноты жду тебя здесь. Надо всё обсудить». Я устала, намотала шарф вокруг шеи, шутливо козырнула и побрела к машине. Квартира встретила звенящей тишиной. Я даже замерла на пороге, впервые осознав, что живу одна. С тяжёлым вздохом сняла пальто и бросила на вешалку. Одна и одна. Зато можно разбросать сапоги по углам. Или оставить грязную посуду в раковине. Это, конечно, не спасёт от кошмаров, но тоже плюс. Гнетущая тишина меня всегда пугала. Чем тише, тем сильнее я прислушиваюсь. вздрагиваю даже от шороха. «Наверное, потому что я охотница. Охотники и тишина несовместимы. Или это банальный невроз?» На кухонном столе осталась недопитая кружка кофе, и я отхлебнула, глядя в окно. Проспект дышал выхлопными газами. Вереница машин навевала тоску. Пробки. Эмиль предложил отдохнуть. «Сегодня цветов у входной двери я не нашла» так, что можно спать спокойно, пока все ещё живы. Но я села к столу и пододвинула к себе открытый блокнот. Софья. Я собиралась поговорить с ней про Андрея. Она жила в городе достаточно долго, чтобы его помнить. Но сначала вампирский форум. Я притащила свой ноутбук и, ни на что не надеясь, оставила сообщение. «Кто-нибудь знает Андрея Ремесова?» «Ну всё». Теперь можно ехать. Софья жила в уютном и по виду дорогом домике. Она открыла не сразу. В бархатном красном халате до пят, поверх тонкой ночнушки, и я решила, что подняла её с постели. Но сонной она не выглядела. Немолодая, носатая, белокурая. Она была похожа на балерину, вышедшую в тираж. «Охотница!» Сразу узнала она. «Есть разговор. Я вбила ботинок между косяком и дверью, уже зная, как она спроваживает незваных гостей. Я могу войти? Это безумно важно». Подумав, она всё-таки впустила и отвела меня в просторную гостиную. Обстановка была ей под стать. Беспощадный пафосный шик. Тяжёлые коричневые портьеры и низкий диванчик такого же цвета прямо перед окном. Засаленную обивку украшал затейливый золотистый узор. В углу стоял сервант под старину, пузатый и нагнутых ножках. Софья упала на диван, вольготно раскинув руки на спинке, и пригласила меня присесть. Я осторожно опустилась в кресло напротив. На журнальном столике между нами стояла тяжёлая хрустальная пепельница, доверху забитая окурками. Только мы устроились, как вампирша схватила пачку и красиво раскурила длинную коричневую сигаретку. По комнате поплыл вкусный дымок. Курила она артистично, держала сигарету между пальцами, у самой ладони, и когда затягивалась, закрывала нижнюю часть лица. Выглядело это театрально, но не наигранно. На бледной коже контрастно выделялись острые ногти, покрытые ярко-красным лаком. «О чём вы хотели поговорить?» «Вы?» «Я сразу это отметила. Вампиры редко так обращаются к тем, кого не уважают». «Об Андрея Ремесове». Софья закашлялась своим вкусным дымом. Я подождала, пока она отплюётся и разгонит клубы ладонью. «Что вас интересует?» Голос прозвучал равнодушно. Словно я вскользь спросила о пустяке. «Ну-ну». «Можно сразу вывалить вопросы, но она не расколется. Действовать нужно осторожно, увести разговор в сторону. Сколько вы его знаете?» «Достаточно». «Достаточно для чего?» Но спросила я про другое. «Сколько он здесь живёт?» «Давно». «Очень давно. А к чему вопросы?» «Мэр города просил про него разузнать», — соврала я. Софья усмехнулась и словно бы расслабилась. "Почему, господин мэр, не спросит его лично?" она улыбнулась шире. "Боится узнать ответы? Спрашивай, девочка, скрывать мне нечего". Я не была в этом так уверена, но нацепила дружелюбную улыбку и сделала вид, что верю ей. "Чем он занимался раньше? Кем был?" "Позволю гадать". «Ты спрашивала о нём кого-то ещё, и никто не ответил?» Я только сейчас заметила, как легко и непринуждённо она перешла на «ты». Она больше меня не боялась. Чёрт, да она же поняла, что я действую по распоряжению мэра, и, видно, решила, что я не опасная шестёрка. А пока думала, что это интерес независимый, но вредной охотница боялась. Без Эмиля я страшнее, чем с ним?» Поразмыслив, я поняла, что пока я под его итальянским ботинком, от меня знают, чего ждать. А независимое — это непредсказуемое и оттого пугающее. Пока я молчала, Софья продолжила. «Со сменой власти многие уходят. Кто-то уедет, кто-то не переживёт. Вампиры не живут подолгу на одном месте. А вы почему живёте?» Резонно поинтересовалась я, припомнив, что Софья вообще-то одна из старейших жительниц города. «Я лояльна каждому хозяину города. Ни во что не вмешиваюсь, никого не интересую. А есть вампиры слишком сильные, чтобы диктовать им условия?» «Как Андрей?» — кивнула я. «Почему же он не взял город в свои руки? Сил бы хватило». «Это я тебе сказать не могу. Постой, покажу кое-что». Она плавно встала, порылась в серванте и вернулась с фотоальбома. Его она умостила на коленях и медленно перелистывала, пока не нашла что-то с её точки зрения интересное, и после этого передала альбом мне. «Взгляни». Ну да, это был Андрей. Полубоком он не смотрел в кадр, но я его узнала. Выглядел он импозантно. Я приподняла брови, не поверив глазам На нём был отличный чёрный костюм. Стрижка приличная, а не то, что на голове сейчас. И никакого бесящего шарфа. Рядом стояла темноволосая девушка, но тоже смотрела в сторону. Зато она держалась за лацкан его пиджака, а это что-то личное. Посторонних не щупаешь за одежду, не глядя им в глаза. В кадре были и другие вампиры, но в центре Андрей и эта девушка. «Обалдеть!» — сказала я, и Софья снисходительно приподняла бровь. В этом доме таких слов не звучало с тех пор, как заложили первый камень. А что с ним потом случилось? Судя по платью его спутницы и прическе, фотографии лет 15. Кто знает, время меняет не только людей. Где снимали? Я постучала по фото ногтем. В загородном клубе. Был один здесь популярным. Но, кажется, его закрыли, и теперь там санаторий. «Обычно бывает наоборот», — пробормотала я. санатории закрывают, а на его месте открывают клуб. Выгоднее». Софья пожала плечами и улыбнулась, предлагая самой угадать, что там стряслось. «Знаете, за что я не люблю вампиров? Конечно, помимо других их недостатков. После разговора с ними вопросов всегда больше, чем ответов. «А кто это с ним рядом?» «Его невеста», — удивилась я, словно я обязана знать такие вещи. «Невеста, не жена». «И что случилось?» — требовательно спросила я, готовая закидать Софью вопросами. «Не знаю. Я же сказала, я лояльна к властям. Не задаю вопросов, ни во что не вмешиваюсь, никем не интересуюсь. Потому так долго и благополучно здесь живу и не подкопаешься. «Оксана Голубина?» Прямо спросила я, и Софья застыла на выдохе. Изо рта медленно выползал дым, как из пасти огнедышащего дракона. «Да, она...» Софья раскашлялась, а я прильнула к фото, рассматривая девушку. Мало того, что смотрит в сторону, ещё и поллица лица закрыта волосами. Всё, что я могла о ней сказать... Высокая, худощавая и темноволосая. «Я могу взять фото?» «Разумеется, нет». Она деликатно, но твёрдо забрала альбом. «Это единственный снимок. Прости, но, думаю, тебе пора. Больше ничего не скажу». «Ну и зачем он ей?» «Ладно, вдруг она тайно влюблена в Андрея и любуется на него вечерами». Поблагодарив за беседу, я откланялась в глубокой задумчивости. Софья явно что-то знает, но боится говорить. Может, там и нет никакой особой тайны. Встречались, расстались. Она уехала, он спился. Мало ли таких историй. Но что-то меня грызло. Я упускала нечто, лежащее на самом виду. Я никак не могла понять, верить Андрею или нет. Разрази гром этих вампиров. Кто же он такой, чёрт возьми?